Глава 5. Через нос дыши. Алёша не удержался и все таки дал совет пыхтящему за спиной эльфу. «Нафига?» – простодушно удивился кубик Лего, игрок, стоящий в планке сбоку от широкоплечего эльфа со смутно знакомым ником Алёша Ростович. «Это же игра! Какая разница, как ты дышишь?» «Рот захлопни», – буркнул эльф. «И дыши через нос». Сосед нахмурился, бросив на эльфа злобный взгляд, но промолчал и послушно задышал через нос. «Делать мне нечего больше», — желчно подумал Алёша. сад с собой еще таскать на лямках». Хотя Алёша ворчал больше по привычке. За спиной остались десять дней непрерывных истязаний и осточертевшая полоса препятствий. Но где бы он еще смог набрать аж 46 уровней за каких-то десять дней?» Нет, воистину, егерская стража оказалась подарком небес. Да и потом их мучения подходили к концу, и Алеша хотел окончить стражу не просто рядовым, но как минимум мальком. И квест, полученный от наставника Корда пару часов назад, он собирался выполнить, чего бы это ни стоило. Внимание! Задание младший сержант егерской стражи леса. Описание. Докажите наставнику Корду, что вы имеете право стать сержантом. В течение недели добейтесь со своим отрядом максимальных успехов в выполнении заданий наставника. Класс задания редкая. Награда. Плюс 100 репутации с наставником Кордом. Плюс 1000 опыта. Плюс 50 золотых монет. Увеличение всех основных характеристик. Плюс 2 у вас и плюс 1 у подчиненных. Штраф за провал, отказ от задания. Минус 100 репутации с наставником Кордом внимание задание содержит ряд скрытых условий Ладно, хоть пожилой эльф со сломанным ухом разрешил ему первому выбрать себе бойцов алёша не будь драком за прошедшую неделю того что наставник корт называл легкой разминкой а по факту было изощренным издевательством над игроками успел присмотреться к своим товарищам и сейчас перед ним в упоре лежа красный от напряжения стояло пятеро эльфов Его 404. Молчаливый эльф, всеми доступными способами старающийся поднять буквально каждую характеристику из возможных. Хоть Его и молчал большую часть времени, это ничуть не мешало ему пользоваться среди игроков немалым уважением, да и его уровень, 42 говорил о серьезности намерений. Все, что про него знал Алеша Ростович, Его метил в клан, ориентированный на ПВП. Все сюжетные линейки квестов игрок выполнял только и исключительно ради бонусов, которые помогут ему в столкновениях с другими игроками. Кубик Лего, шутника Балагур, 20-летний студент, сдавший сессию на отлично и на радости ушедший в длительный заплыв во второй шанс. Парень никогда не унывал и охотно прислушивался к советам бывалых игроков, к коим моментально причислил Алешу и Егу. До попадания в Егеря кубик особо не заморачивался прокачкой характеристик и только сейчас на своем 37-м уровне с юношеским максимализмом принялся набирать статы. Благо в Эльфийской академии были увеличены коэффициенты на их набор. Страж Дубравы. Этот был рерольщик, причем рерольщик стопроцентный и имеющий перед собой конкретную цель. Если бы не ограничение по времени, которое парень находился в игре, младшим сержантом стал бы именно он. Ведь несмотря на небольшие отставание от Алёши в уровнях, а был он ровно на 5 уровней младше, Страж с легкостью побеждал Ростовича в схватке один на один. Прошлым вечером игрок взял свой 45-й уровень и намеревался как минимум удвоить его за время пребывания в школе Игерей. Баффи 30К, длинноногая фигуристая эльфиечка, судя по обаянию, уже успевшая открыть у себя харизму и неплохо ее прокачать. Хотя, казалось бы, 44-й уровень и практически стартовый набор одежды. Алёша не мог сформулировать точного мнения по этой ветреной баферше, но девочка была точно не так проста, как себя позиционировала. К тому же её ник наводил мысли на игры 21 века, когда игровая валюта жила сама по себе, и баф за 30 тысяч золотых не был чем-то сверхъестественным. Дроид, потовод 38-го уровня. Алёша ещё не разобрался. То ли парню повезло, и никто до него не додумался взять себе такой уникальный односоставный ник, то ли он его банально купил. Да и шмотки дроида с хорошим плюсом на интеллект и ловкость говорили о стабильном донате. Парень был ярым фанатом какой-то фэнтезийной книжки и мечтал собрать под своим контролем целую стаю самых разнообразных хищников. Вот этих пятерых новобранцев Алеша и выбрал с одобрение наставника Корда репутация с которым повысилась уже до 330 единиц. После последнего согласия Алеши на вступление в должность младшего сержанта до заветного дружелюбия остались и вовсе копейки. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 30 пунктов, текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 660 пунктов. Пожилой эльф-наставник поделил всех новобранцев, которые за прошедшие две недели, хоть и проклинали его, как могли, но молчали, с жадностью получая очередное повышение статы или разучивая уникальный навык аж на 5 групп. После небольшого вводного слова перед каждым эльфом появилось задание. Внимание! Задание «Сбор цветочного нектара Фейри». Описание. Принесите наставнику Корду горшочек с пыльцой Фейри. Развернуть описание. Класс задания редкое. Награда. Плюс 100 репутации с наставником Кордом. Плюс 700 опыта плюс 10 золотых монет, необыкновенное или редкое умение эльфийских егерей. Штраф за провал, отказ от задания, минус 100 репутации с наставником Кордом. И все отряды, включая взвод Алеши, бросились в лесную чищобу. Вот только вместо того, чтобы идти к месту, отмеченному на карте зеленым маркером, пятерка эльфов, возглавляемая широкоплечим Алешей, сейчас стояла в планке, прокачивая силу и телосложение. «Да и вообще, зачем эльфу сила? Кубик физически не мог не говорить, даже чуть ли не падая от потери бодрости. Хоть убей, не пойму». «Согласна», — сверхнула глазами нравная Баффи, которая относилась к игре как к развлечению, а не к работе. «Зачем телосложение Бафферу?» «А интеллект?» — подключился Дроид. «Он даже мне нужен постольку поскольку. Зачем обычным егерям интеллект?» «У меня мозг скоро взорвется от этих логических загадок». Алеша с интересом наблюдал за игроками, которые хоть и возмущались, но продолжали стоять в планке. Только Его со стражем молча слушали препирательство товарищей, стараясь дышать через нос. «Пора», — подумал Алеша. «Самое время для мотивационной речи». «Вы егеря», — дождавшись тишины бросил эльф. «А это значит, что каждый из вас...» «Должен уметь растворяться в лесной чащобе. Раз. Имеет силу и выносливость, чтобы преследовать и настигать браконьеров. Два. Три». Алеша посмотрел на Егу. «Быть умным, чтобы трезво оценить ситуацию и разработать дальнейший план действий», отбарабанил эльф, не изменяя положение тела. «Верно, Его. кивнул Алеша. «Эльфийский егерь — это последний оплот леса». Он, эльф, бросил быстрый взгляд на открывшую было рот Баффи и тут же добавил. Или она, обязаны быть умными, сильными, ловкими и выносливыми. Внимание, вы произвели сильное впечатление на своих подчиненных и одного НПС. Вам доступна новая основная характеристика персонажа – харизма. Харизма определяет силу личности персонажа, его притягательность, способность убеждать и лидировать, а также физическую привлекательность. «С некоторой вероятностью НПС могут предложить игроку уникальные задания. Желаете принять?» «Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно!» «Неплохо, взвеси -развеси зашли», — подумал эльф, соглашаясь. «Прониклись ребятки. Открыта новая характеристика персонажа. Харизма. Всего один. И это все база», — продолжил Алеша Ростович. «База, на которую позже надстраиваются индивидуальные особенности каждого игрока и класса. Всем ясно?» «Так точно!» — хором прошептались стоящие из последних сил в упоре лежа эльфы. Алёша довольно кивнул и, не обращая внимания на замигавшую красным бодрость, подпрыгнул и уцепился за широкий сук. Вдох-выдох, он начал подтягиваться. «Но командир!» — в очередной раз за утро заныло Баффи. Остальные отряды уже отправились выполнять задание, а мы тренируем физуху. Кубик, шепотом гаркнул Алёша, выполняя седьмое подтягивание. Есть мысли по данному поводу? Никак нет. Дроид? Никак нет. Страж? Отрицательный кивок. Его? Так точно. Что ж, послушаем нашего товарища, не пожалевшего пару очков для развития интеллекта. Если посмотреть на задание... Появится возможность развернуть описание задания, мысленно щелкнув по «развернуть описание». И что мы там видим? Нет временного ограничения, первым сообразил кубик. Всего три попытки, добавил следом дроид. Ого, это получается задание с подвохом? Именно, подытожил Алеша. К тому же уровень награды зависит от количества использованных попыток. В гайдах, изученных Алексеем Петровичем еще на Большой Земле, Было много полезной информации по выбранной им линейке развития, но о некоторых нюансах не было сказано ни слова. На помощь приходил огромный житейский опыт, полученный в конторе. «Итак, бойцы, что мы должны сделать в первую очередь для успешного выполнения задания?» «Разведка», — процедил сквозь зубы страж. «Верно, что еще?» «Информация, горящие глаза кубика, говорили сами за себя». «Отлично, боец!» Алеша из последних сил сделал последнее, тринадцатое подтягивание и кулем упал на землю. Мастер-сержант Корт дал каждому из временно назначенных младших сержантов пять свободных очков характеристик с правом передать их любому бойцу из отряда на свое усмотрение. И, судя по алчному блеску в глазах трех из пяти сержантов, Алеша догадался, куда пойдут выделенные для поощрения очки стат. «Вот ты и займешься получением информации». Получив возможность говорить и двигаться, Алеша благодарно кивнул Баффи, кинувший на весь отряд очередной заряд бодрости, и указал на Кубика пальцем. Задача — получить информацию одного из отрядов, ушедших собирать пыльцу нектара, сравнить ее с информацией другого отряда и подготовить аналитическую записку. «Ого, у меня задание появилось!» — радостно воскликнул Кубик, в следующую секунду прикусывая себе язык, отврезавшийся прямо в лоб шишки. Во-первых, боец, лес любит тишину. Алёша с нежностью погладил лежащую перед ним горку шишек. А во-вторых, взвод. Что самое ценное, чем может владеть элитный эльфийский егерь? Лук. Накидка. Пэт. Информация. Абсолютно верно, информация. Алёша довольно посмотрел на сосредоточенного стража И с легкостью взлетел на сук, на котором только что подтягивался. «У вас может быть супермасштабирующийся лук, но без знания куда бить, он будет лишь немногим лучше обычного лука соответствующего уровня. У вас может быть самая лучшая накидка скрыта, дающая плюс 300 к маскировке, но если вы соорудите себе укрытие против ветра, вас учует даже двухмесячный кролик». Алёша сурово обвел взглядом свой отряд. «Ваш пэт может быть самым ловким и быстрым и выдавать умопомрачительный демок, но из-за отсутствия информации о противнике и месте схватки вы оба сольетесь, так как для прохождения этого квеста нужен был, к примеру, танк». «Но ведь мы не тихушники или лазутчики какие-нибудь, чтобы информацию выведывать», — вздохнул дроид. «Верно», — не стал спорить Алеша, предпочтя не заметить снисходительную усмешку Егора и Стража. «Отряд! Что является первым источником информации для эльфийского егеря?» Бойцы напряженно думали, на этот раз не спеша делиться своими соображениями. Получать шишкой по лбу не хотел никто. «Лес!» — веско бросил Его в полной тишине. «Именно!» — Алеша спрыгнул с сука и с наслаждением, привалившись спиной к стволу дерева, объявил. «Взвод! Медитация!» Эльфы, стоящие в планке на последних единицах стремительно убывающей бодрости, с облегчением попадали на землю. Садитесь в позу лотоса. Алеша Ростович прикрыл глаза и принялся замедлять свое дыхание. Выпрямите спину, положите руки на колени ладонями вверх. Откройтесь лесу, позвольте ветру нашептать вам о посущемся на соседней полене выводке хряков, почувствуйте вибрацию земли, делящуюся информацией о том, что на охоту вышла лесная кошка. Вдохните запах леса и почувствуйте в нем противный привкус пота двух браконьеров. Внимание, вам доступно редкое задание ⁇ Спасите Меллорн от браконьеров ⁇ Рекомендуемый уровень 50. Принять? Да нет. Алеша открыл глаза и нахмурился. Да, за последнюю неделю бесконечных тренировок его уровень поднялся до 46, а уровни бойцов из его отряда колебались от 30 до 40. Но обычно браконьеры совершали стремительные набеги на эльфийские леса в сопровождении парочки стоуровневых игроков. Да и потом попасть в эту локацию без специального разрешения или квеста было невозможно, значит, игроки пришли подготовленные. «Что же делать?» — подумал эльф, судорожно прикидывая шансы на победу. «С одной стороны шанс, с другой минус 12 часов онлайна. Принимать квест или не принимать?»